Глава тридцать первая. Добравшись до верха лестницы, я выглянул в коридор. По четыре двери с каждой стороны, и на стенах между ними большие картины. Ни у одного порога мертвецов не было. Первая дверь слева оказалась приоткрытой, внутри горела лампа. Я не видел комнату полностью, только ножку кровати, комод и маленькое кресло в углу. Распахнув дверь, я обнаружил, что комната пуста. Примыкающий в ванну и стеной шкаф не осматривать не хотелось. Команда убийц не затем явилась в дом, чтобы прятаться в стены шкафах и за дверьми в ванную. Нападение требовало быстроты и постоянного перемещения, даже если, как видимо, случилось здесь, что-то пошло не так. В коридоре первая дверь справа от меня была открыта настиж. Еще одна спальня. Третий здоровяк, одетый так же, как те двое внизу, лежал на спине, и с него натекло столько, что впору было менять ковер. Схожесть в одежде мертвецов начинала казаться надуманной, Словно они состояли в какой-то странной пан группе и по совместительству подрабатывали наемными убийцами. Не буду надоедать разговорами о том, как забилось сердце и пересохло во рту. Уже не раз это описывал. Ни разбитых зеркал, ни дырок в стенах, никакого видимого ущерба от растраченных впустую выстрелов. Словно ни один из убийц не увернулся от пули. Подобная некомпетентность представлялась маловероятной. Я подумал, что, наверное, что-то упускаю, что-то такое, чего вполне могу схлопотать пулю в голову. Тем не менее, я безмолвно двинулся по коридору ко второй двери справа. Большая картина, на которой были изображены горы, нависшие над озером, омытые удивительным светом, возможно, копия одной из работ Альберта Бирштадта, внезапно беззвучно, будто сработала пневматика, растворилась в стене. Осталась только украшенная рама. На месте картины изъял проем в ту комнату, куда я направлялся. Мистер Буллок целился мне в лицо из пистолета с глушителем. К счастью, он проверил, кто перед ним, прежде чем вышибить мне мозги. «Давай сюда», — шепнул он, скинув брови. Картина тихонько скользнула на место, а я подошел к двери, зашел в очередную спальню и обнаружил, что Мейбел Буллок тоже жива. Она почти полностью притворила дверь, и ее муж поднес палец к губам. Я увидел, что еще одна картина, возможно, копия другой работы того же Бирштадта, Висит с этой стороны, в точности позади картины в коридоре, и, судя по всему, также мгновенно сдвигается в сторону. В руках миссис Булок держала устройство, какого я прежде никогда не видел, шириной с и в два раза длиннее. Верхнюю половину занимал экран, под ним тянулись два ряда кнопок. На экране ничего не было, только холодный синий фон. Она взмахнула устройством от общей с коридором стены к стене между этой комнатой и соседней, словно фея крестной волшебной палочкой. На синем экране появился красный силуэт из пикселей. Ничего определенного, лишь нечеткие, подрагивающие по краям очертания на синем фоне. Моя догадка: мы наблюдали за тепловым следом четвертого убийцы, пока тот осторожно осматривал смежную комнату. Мейбел медленно водила рукой справа налево так, чтобы красный контур оставался в центре синего экрана. Дикон подошел к большой картине, висящей слева от кровати. Это выглядело как копия одной из работ Джона Сингера-сарджента. Дикон направил пистолет на картину, словно был художественным критиком со склонностью к насилию. Его жена нажала кнопку на устройстве. Картина скользнула в стену, осталась одна рама. Четвертый убийца стоял не далее, чем в трех футах дула пистолета мистера Булока. Мистер Булок выстрелил дважды в упор, и убийца исчез из поля зрения, словно угодил в потайной люк в полу. «Я хотел что-то сказать. Но мистер Буллок нахмурился и снова приложил палец к губам. Потом приложил тот же палец к правому уху и надавил на устройство, напоминающее слуховой аппарат. Его я прежде не заметил. От уха вдоль бока спускался проводок, ведущий к небольшому, закрепленному на ремне предмету. Мистер Буллок послушал с полминуты и вытащил микрофон из уха. «Дом, говорит, чертовых дураков больше нет, ни снаружи, ни внутри». «Кто такой дом?» — спросил я, посчитав, что это имя. «Это самый дом, сынок». «Домашний компьютер, Родди», — пояснила миссис Буллок. У него повсюду глаза и уши. «Датчики веса, датчики тепла, целая куча датчиков». «Значит, вы знали, что я здесь?» «Мы знали», — подтвердила миссис Буллок, «но были слишком заняты тем, как выжить. Был не до просмотра видео и выяснений, кто еще явился». «Приняли тебя за одного из тех ублюдков», — сказал мистер Буллок. — Прости, что чуть не отправил тебя на тот свет. — Ничего страшного, сэр. — Почему бы тебе не звать меня диком? — Хорошо, сэр.